Но столько было в герцоге яростной отваги и доблести, так хорошо умел он привлекать и устранять людей, так прочны были основания его власти, заложенные им в столь краткое время, что он превозмог бы любые трудности, если бы его не теснили с двух сторон враждебные армии и не донимала болезнь. Что власть его покоилась на прочном фундаменте, в этом мы убедились. Романия дожидалась его больше месяца. В Риме, находясь при смерти, он, однако, пребывал в безопасности. Бальони, Орсини и Вителли, явившиеся туда, так никого и не увлекли за собой. Ему удалось добиться того, чтобы папой избрали, если не именно того, кого он желал, то, по крайней мере, не того, кого он не желал. Не окажись герцог при смерти тогда же, когда умер папа Александр, он с легкостью одолел бы любое препятствие. В дни избрания Юлия II Он говорил мне, что все предусмотрел на случай смерти отца, для всякого положения нашел выход, одного лишнего угадал, что в это время и сам окажется близок к смерти. Обозревая действия герцога, я не нахожу, в чем можно было бы его упрекнуть. Более того, мне представляется, что он может послужить образцом всем тем, кому доставляет власть, милость, судьбы или чужое оружие, ибо, имея великий замысел и высокую цель, он не мог действовать иначе. Лишь преждевременная смерть Александра и собственная его болезнь помешали ему осуществить намерение. Таким образом, тем, кому необходимо в новом государстве – обезопасить себя от врагов, приобрести друзей, побеждать силой или хитростью, внушать страх и любовь народу, а солдатам послушание и уважение, иметь преданное и надежное войско, устранять людей, которые могут или должны повредить, обновлять старые порядки, избавляться от ненадежного войска и создавать свое, являть суровость и милость, великодушие и щедрость – и, наконец, вести дружбу с правителями и королями, так, чтобы они либо с учтивостью оказывали услуги, либо воздерживались от нападений, всем им не найти для себя примера более наглядного, нежели деяния герцога. В одном лишь можно его обвинить. В избрании Юлия главой церкви. Тут он ошибся в расчете, ибо если он не мог провести угодного ему человека, он мог, как уже говорилось, отвести неугодного. А раз так, то ни в коем случае не следовало допускать к папской власти тех кардиналов, которые были им обижены в прошлом или в случае избрания могли бы бояться его в будущем, ибо людям мстят либо из страха, либо из ненависти». Среди обиженных им были Сан-Пьетро, Ин-Винкула, Колонна, Сан-Джорджо, Асканио. Все остальные, взойдя на престол, имели бы причины его бояться. Исключение составляли испанцы и кардинал Руанский, те в силу родственных уз и обязательств, этот благодаря могуществу стоявшего за ним французского королевства поэтому в первую очередь надо было позаботиться об избрании кого-нибудь из испанцев, а в случае невозможности кардинала Руанского, но уж никак не Сан-Пьетро Инвенкула. Заблуждается тот, кто думает, что новые благодеяния могут заставить великих мира сего позабыть о старых обидах, так что герцог совершил оплошность, которая, в конце концов, и привела его к гибели.